«Куда же вы теперь, кора?» поинтересовался он. «У меня нет денег», вздохнула девушка. «Домой я не могу вернуться. Меня наверняка ищет милиция. А в столице даже ночевать негде». «Помилуйте, сударыня!» поразился корф. «То есть как это негде?» Весь день фру прилагал героические усилия, дабы не пустить кирилса на улицу. Это оказалось нелегко. Николай так и тянуло на подвиги. Чтобы избавить его пыл, Хар во всех подробностях описал вчерашний вечер. Крюс ощупал свою шею и лишь пожал плечами. Пришлось сводить его на лестничную площадку. Лужа застывшей крови застала Николая задуматься. Кровь решили замыть, дабы не пугать соседей, после чего Лунин попросил рассказать о случившемся еще раз. — Вот бином и угораздило меня, — рассудил он наконец. — Ну, ничего не помню, хоть убей. — Эх, жаль, со стариком поговорить не удалось. Я сразу понял, что он беном-экстрасенс классный. Хотя знаешь, воин Фрод, что-то крови много. Если это все моя, я бы сейчас не бегал. А ты не бегай, посоветовал Тхар. И барона зря мы отпустили. Да только сдается мне, что мы с ним этим гадом не нужны. Хочешь, кое-чего покажу? Они вышли на балкон, выходивший во двор. Фрол выглянул, хмыкнул и указал куда-то вниз. Кирюз пригляделся. У подъезда, у укрывшись за скамейкой, лежала большая черная собака. Их, кивнул Тхар, со вчерашнего дня тут. Стережет, елы. Ага, пес Баскервилли, хмыкнул Лонин. Да таких тут бедно сотни, а то и больше. А давай-ка, француз, понаблюдаем, невозмутимо предложил Тхар. Собака лежала спокойно, не реагируя на гудки машин, то и дело въезжавших во двор, на кошек, детей и местных баллонок. Но она не спала, то и дело неторопливо поворачивая голову в сторону подъезда, словно фиксируя всех входящих и выходящих. «Ну и что не выдержал Лунин? Пес как пес, спокойный». «Ага, спокойнее в карете его не бывает». Николай уже хотел было намекнуть, что у его приятеля начинается мания преследования, но внезапно вздрогнул. «Смотри, барон, да не один!» «Не один?» Голос Фрола прозвучал странно, но Лудин не обратил на его тон никакого внимания, сосредоточившись на той, которая шла рядом с Корфом. «А ведь знакомая, Ёлы!» — заметил Тхар. «Виделись?» «Посмотри-ка на собаку, француз!» Келюс поглядел на черного пса. Тот чуть повернул голову и вмаг отвернулся. — Заметил? Она же ему рукой ел махнула. — Псу? — покачал головой Лунин. — Знаешь, воин Фруат, ты только барону не говори, а то он тебя беном не поймет с твоей шпиономанией. — Не скажу, — пообещал Тхар. — И ты, француз, молчи. Время, проведенное с бароном, окончательно успокоило кору, вернув интерес к жизни. Познакомившись со всеми, она тут же отправилась под душ, после чего, облачившись в пижаму Келюса, была приглашена за стол, и уже был накрыт ужин. Ей, правда, отказалась, сославшись на усталость после всех злотлючений, лишь пригубила кофе, после чего вновь повидала свою невеселую историю. Лунин слушал девушку, то сочувственно кивая, то кипя от возмущения хаджи напротив был каменно спокоен и даже не смотрел на гостю. само собой лунину хотелось получить подробную информацию о шайке краснолицуа. К с сожалением заявила что сама хотела бы знать побольше о бандитах дабы сообщить кому следует. но известно и было немного волков и его парни наркоманы у них есть притон где-то на окраине столицы сам краснолицы в прошлом офицер к тому же сильный гипнотизер. — Ну, ясное дело, обыкновенная мафия, — резюмировал Келлюз. — А ты, воин-фрод, все ярты-ярты. Яр — Натурально, господа, — согласился барон. — А то я и сам начал было верить во всякую, прошу прощения, чертовщину. Особенно после двери. — Ага, — невозмутимо отозвался Тхар. — Дверь Волкова открыл гипнозом. — Да отмычка он открыл, — Курф даже рукой махнул. — А нас застал увидеть, без видать что. «Знаете, кора, в мое время, не так давно, но все же, один пройдоха итальянец, представьте себе, вызвал в нашей компании дух королевы Марго. И самая пикантная, мой друг, поручик, то есть лейтенант Грум Грижмайла, всей фантом влюбился. Еле откачали, и то после дюжины шампанского. Кора, сославшись на усталость, рано легла спать. Остальные, между тем, держали совет». Пусть живет пока здесь решил лунин надо будет денег достать а то мои уже на исходе достанем денег отправим домой куда спешить господа возразил барон укоры как я понял могут быть неприятности с полицией к тому же такая гостья, смею заметить михаил явно смутившись не довел мысль до конца пожалуй согласился лунин а ты как думаешь фрол эй чего молчишь воинро да ничего француз невозмутимо отозвал Садхар. «Знаешь, дай-ка мне запасные ключи от квартиры». «Ради бога», — кинул Лунин. «Ну ладно, давайте сообразим, что нам известно. Прежде всего дверь. Та, что я охранял. Это, скорее всего, дверь в комнату с установкой пространственной связи». Гостайна первой степени, вот меня и решили убрать. Дед еще говорил, что не знал о подключении Белого дома. К тому же я видел, с кем президент переговаривался той ночью хорош президент заметил фрол демократ елы так это и без него могли распорядиться не согласился келюс мало ли с волочей со скантром тоже ясно эта штука стоит дикие деньги Но вот волков ее похитил наконец партийные документы с ними тоже все понятно и так грязь политика и никакой мистики никакой киотхар у тебя топор есть вот бином поразился лунин Ты чё, за дровами собрался? За шишками, ёлы. Николай лишь головой покрутил. На кухне в нижнем ящике. Коре ничего рассказывать не будем. Ей и так досталось. Спорить никто не стал. Где-то после двух ночи Килюс проснулся от стука в входной двери. Мигом вскочил он схватил браунинг и поспешил в коридор. Всё было тихо. Только на лестничной площадке слышался затихающий звук шагов. Лунин обошел квартиру. Все, кроме Фроа, оказались на месте. Пораженный догадкой, Николай заглянул на кухню. Топора не было. поутру обнаружилось, что фрол мирно дремлет, топор лежит в ящике, а дверь закрыта на задвижку. Решив, что ему все приснилось, Кирюс вышел на балкон покурить. Взглянул вниз и оторопил. Возле подъезда стояли две милицейские машины, вокруг которых собралась немалая в этот ранничья столпа. Николай протер глаза и стал быстро одеваться. Когда он вернулся, в квартире уже все стали. Барон, стоя на балконе, делал гимнастику. «Доброе утро, Николай!» — поздоровался он, пружинисто приседая. «Что-нибудь стряслось?» «Да так, ничего!» — пробормотал Келюс. «Пьяного подобрали!» Фрол как раз выходил из ванной. Николай, отведая в сторону, взял за плечо. «Привет, француз!» — удивился Дхар. «Чего-то случилось?» — Это ты скажи, что случилось с Беном? — озлился Килюс. — Ты с ней ночью выходил? — Выходил, но... — Ну, — согласился Афрол. — Там внизу... там внизу менты, знаешь? — Откуда мне знать-то? — еще более поразился Адхар. — Откуда? — Луин вздохнул. — Там кровь и ведро целое, и рука. — Верная. Друг индейцев елы? — Отрубленная, человеческая, понял? — Неа. Хар повлетел Николаю прямо в глаза. — Ты руку то видел Нет. Келюс вспомнил болтание соседок соседа, у подъезда, и несколько смутился. — Говорят, какая-то странная. С когтями. — Ну так пускай этим в карету его ветеринары занимаются, — невозмутимо пожал плечами Фрол. — И вообще, гипноз это, елы. — Ладно, сдался Лунин. — Объясни, черт с тобой. — Это был Ругрид, — помрачил Фрол. Ну, вроде оборотня. Наверное, Волков его оставил нас стеречь. Ты б его видел, француз, пёсика этого. Ночью и решил убедиться. Взял топор. Только вот чё, барону говорить не будем. И девке тоже. Чё ты её не взлюбил, удивился Кирюс. Ты чё, беном, жена-ненавистник? Ага, охотно согласился Дхар. Завтракали молча. Кирюс всё ещё приходил в себя после случившегося. Фрол невозмутимо помалкивал, барон, похоже, что-то почувствовал, тоже молчал. Кора казалась невеселой, и, пожаловавшись на отсутствие аппетита, почти не притронулась к яичнице, приготовленной корфом. Михаил отнес, отнес это к своим кулинарным способностям, расстроился. Послезавтра Колунин категорически заявил, что более сидеть в квартире не собирается и намерен погулять. С ним согласились, но при условии, что гулять будут недолго и все вместе. Кора промолчала, однако, когда все уже выходили из квартиры, внезапно заявила, что у нее кружится голова. Крюс тут же велел ей остаться, принять таблетку и полежать. Втроем они направились к центру, но не прошли километра, как Фроу неожиданно вспомнил, что у него имеется срочное дело. Игнорируя удивленные расспросы, Дхар, велев барона не отходить от француза ни на шаг, сделав крюк, быстрым шагом вернулся в дом на набережной. Он не стал вызывать лифт, а поднялся по лестнице, ступая настолько тихо, что даже подъездные кошки замечали его не сразу. Подойдя к двери, Фрол прислушался. Провернул ключ в замке и быстро вошел в кабинет. Книги были сброшены на пол, ящики стола выдвинуты. С дивана сорвана спинка. Кора внимательно изучала содержимое очередной коробки, взятой из тумбы стола. Ладно, бросил Тхар, едва сдерживаясь, чтобы не сплюнуть. Приплыли, елы. Я... «Я...» Девушка затравленно оглянулась, бросив взгляд сначала на Фрола, затем на закрытое окно. Нерешительно шагнула вперед. «Не двигайся, Йолы!» — рякнул Фрол. «Я... Я ничего не взяла!» — бормотала Кора. «Я сейчас уйду! Я хотела прибрать, посмотреть...» «Стой!» — крикнул Тхар, но опоздал. Девушка бросилась на него, пытаясь ухватить за горло. Фрол отступил на шаг и поднял руку ладонью вперед. Кура, не добежав полметра, покачнулась и упала. Дхар неторопливо шагнул к ней, обведя широким движением руки место, где лежала девушка. «Не надо!» — вскликнула она. «Пожалей!» Фрол, не отвечая, начал тихо бормотать какие-то непонятные слова, делая правой рукой крестообразные жесты. Куру забила задергало, глаза широко раскрылись, на губах выступила кровавая пена. Лицо разом потеряв естественные краски, стало землистым, Ногти впились в ладони. «Я сегодня разобрался с твоим дружком», — заметил Тхар, продолжая водить рукой. «А сейчас упокою тебя, я рытница «Я не... Он мне не друг», — хрипела Кора. Рот почернел и жутко искривился, заострился нос, белки глаз позеленели. Увидев девушку в эту минуту, барон едва ли решился бы прийти на помощь, а добрая душа Келюз предложит свое гостеприимство. Страшный скорчившийся труп бился в судорогах на блестящем паркете. «Я все расскажу. Больно. Душа не успокоится. Пожалей!» Дхар задумался, опустил руку. В тот же миг тело неподвижно застыло. Медленно-медленно кожа стала снова приобретать естественный цвет, рожались скрюченные пальцы, порозовели губы. Наконец девушка облегченно вздохнула, и вдруг зарыдала, уткнувшись лицом в пол. «Встань — Встань! — велел Фрол. Кора поспешно приподнялась, пошатнулась и без сил упала в кресло. — И без шуток, Йолы! — добавил Тхар, беря стул и усаживаясь рядом. — Я тебя сразу просек. Тебя и пса этого. А теперь рассказывай. Фрол, еле слышно, одними губами прошептала Кора. — Я все скажу. Я знала, кто ты еще тогда, в городе. Я не хотел идти, но Волков приказал. Он думал, ты не сразу поймешь. — Давно с ними. — Два года. — И чего вы там делали? — брезгливо осведомился Фрол. — С зубами в горло? — Не надо, простонава Кора. Это страшно, ты даже не представляешь. Они... Мы не вампиры, не ярты. Нас называют Сибы. Не знаю, что это означает. Какой-то укол вводят под кожу страшную мерзость. Дхар близливо поморщился. «Как ты оказалась с ними?» «Не помню. Я ничего не помню, Фрол, своего имени. Кажется, действительно была студенткой, зачем-то приехала в столицу. Волков сказал, что теперь я навсегда связана с ними, что меня не примут ни живые, ни мертвые». Фрол встал, отвернулся. «Ты же все понимаешь, Ёлы. Зачем ты меня остановила?» «Это ты не понимаешь» вздохнула девушка. Волков не ярд, но ну не человек. Не знает даже, кто он. Волков сказал, что я... что моя душа все равно будет здесь, даже если кол в сердце. Он сказал, что если я выполню приказ, он меня отпустит. Душа, пожал плечами Фрол. В церковь бы лучше сходила, что ли, чем всякую чушь молоть елы. Ладно, что он тебе велел? Познакомиться с вами. Они показали мне Мишу, Михаила Модестовича. «Разыграли сцену в электричке, а потом я должна была найти одну вещь». «Бумагу? Ну, документы?» Фро подался вперед. «Нет», — Кора глазами Конуту. «Волков сказал, что когда прикоснусь к ней, почувствую сильное жжение. Она где-то здесь, в квартире». Дхар стал оглядывать по сторонам. «В комитете все было похуже осмотрено. Значит, непонятная вещь находилась не здесь». А потом я должна была сразу уйти. Волков сказал, что сам меня найдет. — Значит, Йола, он тебя слышит, — поднял Хатхар. — Пока мы с тобой тут разговариваем. — Не знаю. Девушка закрыла лицо руками. — Он все может. он мне, Но мне кажется, Волков слышит меня не все время, а иногда. На рассвете и на закате. Я словно каменею, перестаю думать. Если бы он слышал меня все время, то не послал бы эту собаку. — Фролк. «Не говори остальным, пожалуйста, я уйду, уеду».